Глава тридцать шестая Весь следующий день я промаялась дома, неоднократно пытаясь созвониться с Раечкой. Но Таня отвечала по рабочему телефону, а мобильный у неё был выключен. Не реагировал на мои вызовы и полковник. А когда я в районе полуночи, так и не дождавшись от Дегтярёва вестей, злая до посинения отправилась к нему домой, коттедж оказался заперт. В окнах не мерцал свет, в саду не горели фонари. Долгожданный звонок прозвучал лишь в четверг, когда я, давно забыв о приказе полковника не уезжать из посёлка, стояла в магазине возле прилавка с печеньем для собак. «Можешь приехать ко мне на работу?» — спросил Дегтярёв. Я решила сказать, что занята. Освобожусь часа через три-четыре, и вот тогда, вероятно, постараюсь найти в своём плотном графике минут десять, чтобы встретиться с человеком, который не держит данных им обещаний. Но тут приятель прибавил. «Надо поговорить до того, как здесь появятся Татьяна Федорова и Алевтина Гарибальдя». «Уже в пути!» — закричала я. И кинулась на улицу, не обращая внимания на продавца, который почему-то закричал. «Девушка, стойте! Эй, подождите!» В приемной Дегтярева восседала Раечка. «Ты почему не отвечаешь на звонки?» Налетела я на нее. «Полковник запретил», — зашептала Емелина. велел сотовой выключить, а по-рабочему, если определиться твой номер, не отвечать. Я побоялась своевольничать. Он такой злой!» Во вторник никак не мог через реку перейти. В среду утром, наконец, до другого берега добрался, а там гоблины с плазменной винтовкой. Но сегодня он их всех разгромил и резко подобрел. «Сходи в медпункт, померить температуру». — посоветовала я. — Какие гоблины, реки, несуществующее оружие? Ты бредишь? — Про компьютерную игрушку говорю. Еле слышно объяснила Рая. Босс на них подсел не по-детски. — Слушай, а мы правы насчет? Дверь кабинета распахнулась, в приемную выкатился полковник. — Опять шушукаетесь? — Нет, — испугалась Рая. — Беседуем у... э... о... У... э... Приятель поманил меня пальцем. Я быстро юркнула за его спину. «Садись и слушай, молча. Я справедливый человек, поэтому признаю. Многое сказанного тобой в нашу последнюю встречу подтвердилось. Да, все жены Григория Морозова посещали центр Фёдоровой. Да, им предоставляли эксклюзивные контракты. Да, в доме милосердия тестируют капсулы молодости. Да, они вызывают кое-у кого сильные побочные явления» тошноту, повышение давления и, вероятно, смерть. Сейчас в Табаско работают наши люди, они раскопают правду. Я решил, что пока не следует ничего говорить Грибальде о Морозове. Какие у нас улики на руках. Один пшик. А к таблеткам она отношения вроде бы не имеет. Официально просто проверяет инвалидов на томографе. Но мне пришла в голову мысль вызвать грибальди к налоговому инспектору. Роль последнего сыграл Миша Леонов, ты его хорошо знаешь. Леонов звякнул фигурантке, представился сотрудником налоговой полиции, вызвал ее на прием. Когда дама явилась, разговор состоялся такой. «У нас есть сигнал о том, что вы прячете свои доходы, скрываете работу в поликлинике в Табаско», — сказал Михаил. «Ну как же так? Уважаемые врачи, обманывайте государство». Гарибальди не смутилась. «Это неправда. Можете проверить мои декларации». «Там указана зарплата в названной вами клинике». «Но вы правы в другом. Я не афиширую свои консультации в Табаско». «Больница и поликлиника принадлежат Пескунову». Егор Фомич направо и налево говорит о своем увлечении народными способами врачевания, что не помешало ему поставить в Табаско современный томограф и пригласить для работы на нем меня, одного из лучших специалистов. «Я не отказываюсь от дополнительного заработка». «Табаско находится неподалеку от поселка Вилкино, где я живу. Ездить мне недалеко. Платит Егор Фомич отменно, и занятость у меня там невелика. Наведываюсь в Табаско в свои выходные дни. Основное место моей работы — частный медцентр диагностика без страха. А тамошний главврач ненавидит, как он говорит, шарлатанов и мракобесов». Коем причисляет не только разнокалиберных знахарей, колдунов, шаманов, бабок, но и гомеопатов, которые, кстати, хорошо лечат ряд болезней. Я опытный врач, имею научное звание, вес, авторитет, но на пятки наступают сорокалетние доктора. А я уже не молода, опасаюсь потерять прекрасное место в диагностике. Поэтому не распространяюсь о дружбе с Пескуновым, И никогда никому не рассказываю, что часто заглядываю в аптеку в Табаско. Я управляю самой современной аппаратурой и вроде должна с предубеждением относиться к целителям. Но столько раз становилась свидетелем того, как обреченные на скорую смерть пациент, обратившийся к ним, неожиданно, вопреки прогнозам, выздоравливал. Что поняла? Медицина пока далеко не все знает. Надо быть справедливой и признать. «Возможно, существуют люди с необычными способностями, и народные средства подчас весьма действенны». Дегтярев сложил руки перед собой, как школьник за партой. «Ну, как тебе эта речь?» «И тут не обошлось без ее любимого словечка «справедливый», — поморщилась я. «Миша обратил внимание на то, что Грибальди его постоянно повторяет», — кивнул Александр Михайлович. Левтина Валерьевна не обмолвилась ни протестирования омолаживающего средства, ни о супругах бизнесмена. «А ты полагал, что она тут же покаяться налоговому инспектору, убивая Жену Морозова экспериментальными таблетками?» — хмыкнула я. «Вот уж не ожидала от себя такой наивности!» Полковник надулся. «Ладно, сейчас сообщу самое важное обстоятельство, которое может разрушить вашу с Райсой версию». Действительно, Оксана Петрова воспитывалась Эльфтиной Валерьевной. Девушка погибла от рук насильника. Грибальди испытала мощный стресс. Анна Голикова сказала тебе правду. Она попала в психиатрическую клинику после попытки самоубийства и провела в палаце пару месяцев. Этот факт своей биографии Грибальди тоже не афиширует. Да ну и понятно почему. Мало найдется людей, желающих попасть на прием к врачу, который лежал в сумасшедшем доме. «И все же документы хранятся на полках, если захотеть их можно отыскать, но...» Дегтярев сделал паузу. Убийцу Оксаны вычислили. Делом занимался следователь Михаил Риотов. Я соединился с ним, чтобы выяснить некоторые подробности. А Михаил Львович огорошил меня сообщением. «Очень хорошо помню дело Петровой. Не было никаких зацепок, кроме найденной кредитки. Помог случай». Тот же мерзавец напал вскоре на Ольгу Зарецкую и здорово просчитался. Девушка выглядела дюймовочкой, но профессионально занималась боевыми искусствами, работала личным охранником, поэтому скрутила насильника и передала полиции. Негодяй, шарашенный таким поворотом событий, признался в убийстве Петровой. Я вызывал к себе Грибальдзе, чтобы рассказать о поимке преступника, однако это лежала в психушке, ко мне пришла сестра Оксаны». Я сообщил ей подробности, предупредил, что её могут вызвать в суд. А заседание не состоялось, гадёнуш сбежал. Умело инсценировал в СИЗО сердечный приступ, был привезён в больницу, эдю, испарился, до сих пор не найден. Александр Михайлович взглянул на меня. «Всё поняла. Тёца и племянница знали, что Морозов не виноват. Выстроенная тобой версия рушится. Зачем им мстить? Мотива нет». «И все же именно Федорова и Грибальди убили жен бизнесмена. Больше просто некому», — пробормотала я. «Глупо стоять на своем, когда ясно, что ты не права», — укоризненно произнес полковник. Я уставилась в окно. «Нет, я чувствую, что не ошибаюсь, но как это доказать? Если Татьяна знала про арест преступника, то...» Таня знала. А Грибальди лежала в клинике». «Сумасшедший дом, самоубийство. Марго привозит Морозову жен. Что если справедливость? Вот что мне поможет. Любимое слово Алевтины». Я схватила полковника за руку. «Где Татьяна и Игорь Бальди?» С Федорова я потолковал вчера. Она подтвердила, что знала о поимке убийцы, о его побеге и попросила не обсуждать эту тему с тетей. «У той может прихватить сердце». «Сегодня я попросила Левтину Валерьевну приехать к четырем. Наверное, она уже в приемной сидит. Сейчас меня очень интересует незаконное испытание лекарства на людях». Я посмотрела на настенные часы, выскочила из кабинета, подбежала к грибальди и спросила, «Разве справедливо убивать Джон Морозова, зная, что Григорий Константинович ни в чем не виноват?» Она шарахнулась в сторону. «Даша, что происходит? О чем вы?» Татьяна отреагировала куда более остро. Она вскочила и стала отталкивать меня с криком. «С ума сошла, идиотка! Отстань!» Раечка бросилась нас разнимать. «Прекратить!» — заорал Дегтярев, возникая в приемной. Но меня было не остановить. Я поднырнула под руку Раи, снова очутилась нос к носу с Грибальди и села на стул рядом с ней. Оксану убил вовсе не Григорий Морозов, а другой мужчина, который признался в содеянном. Следователь Реутов рассказал об этом одной Тане, потому что вы лежали в психушке и не могли общаться с ним. — Танюша, о чем она говорит? — испугалась Алевтина. Федорова дернула ее за руку. — Ничего, просто дура и психопатка! Мы уходим! Я вцепилась в плечо Алевтины Валерьевны. — Нет! — Татьяна не сказала вам правду? Сколько попыток самоубийства после смерти Оксаны вы предприняли? Три? Пять? Ну ты у меня сейчас заткнешься!» Завопила Федорова, хватая стул. Опустить его мне на голову она не успела. В приемную влетела охрана, вызванная Раечкой, и Татьяну скрутили. «Что она говорит? Это правда? Убийца Оксаны был пойман?» лепетала Горибальди. «Да?» — подтвердил Дегтярев. Однако преступнику удалось сбежать. Мерзавец ушел от наказания, и следствие пока не располагает сведениями о его местонахождении. «Мне жарко», — прошептала Гарибальдия, закрыв глаза. «Душно, воздуха. Это несправедливо, неправильно. Совсем несправедливо». «Если Алевтина умрет, то виновницей ее смерти будет Дарья, которая уничтожила все, что я для тети сделала!» закричала Фёдорова. Я попятилась, в конце концов очутилась за дверью и перевела дух. В кармане завибрировал телефон. Я вытащила трубку и услышала бойкий голос. «Дарья, здравствуйте! Вас беспокоит из магазина «Марквит». Мы торгуем товарами для животных». «Прекрасно знаю вас», — с трудом произнесла я. «Уже привезли корм для розы и кисы? Я заказывала ящик консервов для мопсов». «Пока нет», — ответила женщина. «Вы ведь сегодня заглядывали к нам, интересовались собачьими бисквитами с начинкой из курицы». «Да», — подтвердила я. «У вас в руке был айпад», — продолжала продавщица. «Со списком запланированных покупок». «И что?» — не поняла я. «Мне удобнее делать записи в планшетнике». «Вам кто-то позвонил», — бубнила тетка. «Вы побежали к двери, прихватив неоплаченное печенье, бросили его в сумку». Я быстро заглянула в замшевую торбочку. «Ой, простите, как неудобно. Сейчас приеду и отдам деньги. Поверьте, я не имела намерения украсть товар». «Знаю, вы наш постоянный покупатель. Печенье забирайте в подарок для своих мопсиков. Но к нам всё равно загляните». «Зачем?» «Вы оставили свой айпадик на прилавке», — засмеялась собеседница. «И кошелёк до да кучи». Через две недели я приехала к Дегтяреву на работу и спросила у незнакомой женщины, восседавшей на месте раечки. «Полковник свободен?» «Как и вас доложить?» Холодно поинтересовалась новая помощница Александра Михайловича, одетая в кофту, украшенную перьями. Я улыбнулась. «Скажите, Даша пришла?» В умело накрашенных глазах секретарша вспыхнуло неприкрытое любопытство. «Васильева?» «Она самая!» — кивнула я. Секретарь вскочила, уронила со стола коробку со скрепками и исчезла в кабинете начальника. Я присела на корточки и начала собирать скрепки. Похоже, в последние дни моя персона является главной темой обсуждения местных сплетников. «Иди сюда!» — закричал Дегтярев. Секретарша выскочила в приемную и заявила. «Александр Михайлович просит вас проследовать в его кабинет для аудиенции». Я шмыгнула в дверь, подумав, надо спросить у полковника, где он раздобыл это чудо в перьях.